Глава п я т а Спала я не больше пары часов, без сновидений. Когда я открыла глаза, было темно, и только островок дымчатого света от уличных фонарей лежал на потолке, занесённый в комнату из открытого окна. И прямо надо мной, словно ночная бабочка, Амалия, молодая, лет двадцати, в зелёном пенюаре, с огромным животом последних месяцев беременности. И хотя лицо её было безмятежно, она то и дело хваталась за поясницу, вздрагивая от набежавшей боли. Я зажмурилась, чтобы дать ей время стереть свои контуры с потолка и вернуться в смерть. Чуть погодя, я открыла глаза и взглянула на часы. Десять минут третьего. Я снова заснула, но лишь на несколько минут. Дальше была полудрёма, меня обступили фантазмы, образы и потащили за собой. сплетая повествование о моей маме. В моих наваждениях у Амалии были темные, густые, непослушные волосы. Несмотря на ее старость, они блестели, как шерсть у пантеры, даже когда их усмиряла соленая морская вода. Целая копна волос, таких тяжелых, что ветер не мог разметать их и прочертить хоть тонкую жилку пробора. Они пахли хозяйственным мылом, но не тем твердым в кусках, на которых еще выпукло, отпечатаны какие-то буквы. Нет, мамины волосы пахли жидким мылом коричневого цвета. Она покупала такое в магазинчике в подвале, где пыли было столько, что у меня начинало чесаться в носу и в горле. В том подвале торговал толстый лысый продавец. Подцепив вязкое мыло лопаткой, он опускал его в кулек из плотной желтой бумаги вместе с запахом собственного пота и средства от тараканов. Задыхаясь, я со всех ног неслась домой к Амалии, чтобы вручить ей мыло, и, раздувая щеки, дула на кулек, стараясь прогнать из него запахи подвала и того толстяка. И вот я точно так же бегу и сейчас, прижавшись щекой к подушке, на которой спала моя мама, а ведь с тех пор прошло уже столько лет. Едва завидев меня... Амалия распускает волосы. Они текут волнами, завитки над олбом будто высечены из камня, и черный деревянный гребень, кажется, меняет у нее в руках свое молекулярное строение. Волосы длинные, не хватало никакого мыла, чтобы их промыть. Хоть беги и опустошая всю б о д ь ю толстяка из подвала, куда вели ступеньки, побелевшие то ли от пыли, то ли от щелочи. Не исключено, что иной раз Мама, улучив момент, и впрямь спускалась в подвал и окунала волосы прямо в б о д ь ю с согласия продавца. И потом возвращалась домой, весело глядела на меня. Мокрое лицо, она полоскала волосы прямо под уличным краном. Чёрные ресницы и глаза блестят, подведённые углём брови с тонкой поволокой мыла, на лбу и в волосах капли воды и хлопья пены. Вода струится по носу, течёт к губам, и мама ловит её языком, как будто приговаривая «вкусно». Не понимаю, как она умудрялась совмещать две столь разные грани жизни, сперва окунаться в чан с мылом в подвале, накинув лишь голубой халат, из коротких рукавов которого ей на плечи падали бретельки лифчика, а потом идти на нашу кухню и как ни в чём не бывало промывать волосы под л а т о н н ы м краном, так что струя воды разбегалась по её макушке жидкой патиной. Это воспоминание подступало ко мне снова и снова, и вот теперь настигло опять, и я, как всегда, испытала странное, болезненное смущение. Толстяку из подвала мало было просто наблюдать за тем зрелищем. Летом он выносил свой чан на улицу, сам же выходил без рубашки, закопчённый от солнца, а вокруг головы повязывал белый платок. Весь в поту он орудовал в бадье с мылом длинной палкой, перемешивая ею копну блестящих волос Амалии. Тем временем приближался шум дорожного катка, и вскоре к магазинчику выруливала эта громадина, вся запорошенная серой пылью. Водитель был крепкого сложения, коренастый, тоже без рубашки, волосы под мышками в крутых завитках от пота. Он носил широкие штаны, причем не застегивал их, и мне становилось жутко при виде его распахнутой ширинки. С высоты своей кабины он наблюдал, как из наклонённого чана с мылом стекали смоленисто-чёрные, густые, изумительные волосы Амалии. От этого каскада над мостовой поднимался пар, а в жарком воздухе дрожали брызги. На теле у мамы тоже было немало волос, особенно в местах, намеренно отведённых для них природой, в местах запретных, запретных для меня. Мама всегда прятала от меня своё тело. в ы м ы в голову, она нагибалась, подставляла солнцу затылок, суша волосы, и за их плотной завесой исчезало её лицо. Когда зазвонил телефон, она резко вскинула голову. Мокрые волосы взметнулись над полом, коснулись потолка и упали ей за плечи, хлопнув по спине так громко, что я проснулась. Включила свет, я забыла, где находился телефон, а он между тем продолжал звонить. Телефон оказался в коридоре. Старый аппарат ш е е с с т и д я 6 ы х годов, прикрепленный к стене. Я хорошо помнила его. Взяла трубку, и мужской голос обратился ко мне. «Амалия!» «Я не Амалия», — ответила я. «Кто это?» Мне показалось, что мужчина на том конце провода едва сдерживает смех. «Я не Амалия!» передразнил он фальцетом и продолжил на диалекте. «Оставь для меня на последнем этаже пакет с грязными вещами. Ты обещала. И посмотри хорошенько. Там уже стоит чемодан с твоей одеждой. Я принёс его». «Амалия умерла», — сказала я спокойно. «Ты кто?» «Козерта», — ответил мужчина. Он произнёс своё имя, и это было сравнимо с появлением людоеда в сказке. «Меня зовут Делия», — ответила я. Что за чемодан стоит на последнем этаже? Какие из ее вещей остались у тебя? У меня никаких, а вот кое-что из моего сейчас у тебя. Снова передразнил он фальцетом, коверкая мой итальянский и будто гримасничая. Тогда, заходи в квартиру, решительно сказала я. Здесь и поговорим, и возьмешь то, за чем пришел. Наступило долгое молчание. Я все ждала ответа. Но его так и не последовало. Тот человек даже не повесил трубку, а просто взял и ушёл. Я пошла на кухню и выпила стакан воды, которая оказалась мутной и отвратительной на вкус. Потом вернулась к телефону и набрала номер д я д и Филиппо. Проплыли пять гудков, и он ответил. Я даже не успела поздороваться, как он принялся осыпать меня бранью. «Это Делия!» — сказала я холодно и внятно. Дядя Филиппо явно не узнал меня сразу. Опомнившись, он стал бормотать извинения, называя меня «доченькой» и без конца спрашивая, все ли у меня в порядке, где я нахожусь и что стряслось. «Звонил Казерта», — сказала я, и прежде чем он успел снова разразиться бранью, добавила. «Успокойся».